Послесловие. У меня достаточно критиков, грудью, вернее языком, стоящих за честь советских генералов и офицеров, яростно доказывающих, что в Великой Отечественной войне соотношение потерь советских солдат и солдат противника было как один к одному, а не один к пяти или шести, как хвастаются битые немецкие генералы. А меня в будущих войнах и соотношение один к одному не устраивает. Да пусть будет и один к десяти не в нашу пользу. Война – дело тяжелое. Но главное, чтобы в этом соотношении не было ни грамма лени и тупости тех, кому народ вверяет своих детей для защиты Родины.